«Берлин! 11 мая!» Тумасов боялся идти к Черяеву. Он знал взрывной характер своего подзащитного и с ужасом ожидал реакции на известие о смерти Матвея Очеретина. Эта новость могла спровоцировать Черяева на грандиозный скандал, после чего его освобождение становилось достаточно проблематичным. Но скрыть такую новость он не мог. Понимал, что в этом случае не доедет до Москвы. Его убьют прямо в Берлине. Искрепя сердце, он отправился в тюрьму. Главное, чтобы Черяев не сорвался. Если о скандале станет известно судьям, они наверняка заподозрят Черяева в связях с российской мафией и могут выдать его Москве. Встретившись с адвокатом в комнате для свиданий, Черяев сразу почуял неладное. Криминальные авторитеты, которые большую часть жизни проводят в зоне, часто бывают хорошими физиономистами, а то и психологами. Они мгновенно вычисляют подосланных к ним людей, определяют, в какой мере можно нажать на и с помощью шестерок быстро ломают его, запугивая и унижая. Если же убеждаются в том, что сломать невозможно, оставляют его в покое, чтобы не потерять лица перед остальными. Адвокат уже был у него утром и второй раз явился неспроста. «Что еще случилось?» «Завтра суд», – осторожно напомнил адвокат. «Я знаю, знаю. Говори, что произошло?» «Завтра суд», — повторил Тумасов. «И все зависит от того, как ты себя поведешь. Если сейчас сорвешься, об освобождении забудь. Ты понял?» «Почему я должен сорваться?» — запсиховал Черяев. «Неприятные новости из Москвы. Но, повторяю, держи себя в руках. Если не сможешь, поговорим завтра». «Говори сейчас», — потребовал Черяев. «Я ничему не удивлюсь. Все выдержу. Говори!» «Только спокойно!» – еще раз предупредил Тумасов. «Сегодня утром убили Матвея, очеретина. Черетина!» Черяев впился руками в край стула, и его лицо стало медленно багроветь. Он открыл рот, собираясь что-то сказать, потом закрыл и, наконец, выдавил из себя. «Как это произошло?» «Подробности по телефону не сообщили!» Тумасов видел, что подзащитный на пределе, и решил побыстрее закончить разговор. «Значит, они его убили!» — тяжело задышал Чиряев. «Кто тебе позвонил? Толик Шпицын?» «Он! Вместе с ним был Галкин! Тот самый, что звонил мне накануне ночью! Что он сказал?» — быстро спросил Чиряев, перебивая Думасова. «Что он тебе сказал?» «Сказал, что Матвей попал в засаду, и они ждут твоего решения!» «Так и сказал! Ждут твоего решения!» «В засаду!» — повторил Чиряев. Помолчал с минуту и спросил. «Ты уверен, что меня не выдадут в Москве?» Полной гарантии, конечно, нет. Надеюсь, что не выдадут. Предварительные договоренности есть. У них нет главного свидетеля. Вместо Труфилова приехал сотрудник ФСБ. Кажется, Попов, который будет свидетельствовать против тебя. Но прямых доказательств у них нет. Разве что показания твоих людей. Однако в немецком суде не очень-то верят показаниям бандитов, полученным российскими следователями. Я легко могу исключить их, объяснив, что показания были получены под давлением или под пытками. В Европе убеждены, что в России сохранилось судопроизводство времен Ивана Грозного». «Можно подумать, что это не так», — хмыкнул Черяев, вновь обретая способность ясно мыслить. «Думаешь, завтра все пройдет нормально?» «Шансы достаточно высоки», — снова уклонился от прямого ответа Тумасов. «Разумеется, если не произойдет ничего непредвиденного». «Значит, они были вместе?» – переспросил Чиряев. «Шпицын и шахматист?» «Да, вместе. Сначала говорил Шпицын, потом трубку взял Галкин. Сказал, что они готовы начать и показать, кто в городе хозяин. Теперь ждут твоего согласия». Адвокат покосился на дверь. «Ты ставишь меня в дурацкое положение?» – прошептал он. «Нас могут услышать, а потом использовать это против тебя». «Используют против меня убийство моего друга?» Зло спросил Чиряев. «Может, и в смерти Матвея я виноват?» И он написал на листе бумаги. «Пусть начинают. Я согласен». Подумав, приписал номер телефона и фразу. «Позвони по этому номеру, скажи, что Матвея убили. Номер постарайся запомнить». Череев смял листок и разорвал на мелкие кусочки, собрал их в пепельницу и кивнул Тумасову. Тот щелкнул зажигалкой, и от листка остался пепел. «Как там моя краля поживает?» – безо всяких эмоций спросил Чиряев. «Говорят, болеет!» – Тумасов провел ладонью по горлу. Это означало, что она умерла. «Пусть выздоравливает!» – жестко ответил Чиряев. «Думаю, они полетят к солнцу вместе со своим другом!» «Возможно!» – кивнул Тумасов, радуясь, что этот тяжелый разговор закончился. Он собрал документы. «Итак, до завтра», — сказал он. «Выспись хорошенько, чтобы быть в форме. Тщательно побрейся, приведи волосы в порядок, надень галстук. В общем, постарайся произвести впечатление добропорядочного бизнесмена, невинно осужденного. Судимости объясним преследованием по политическим мотивам. Расскажи про нажим Москвы. В общем, дадим бой», — пообещал адвокат. Чиряев вдруг схватил еще один листок и написал. «Шпицыну напомни про магазин. Он все поймет». «Скажи, пусть начнут с магазина!» Тумасов прочел и уже хотел достать зажигалку, чтобы сжечь листок. Когда Черяев взял его и стал со стервенением сживать, словно уничтожал своих недругов. Тумасов вздрогнул. «Не приведи Бог иметь такого врага», — подумал с облегчением.